Он принял поводья находца и спрыгнувшую с него Таис, ласково подбросив ее в воздух. Умный конь отошел без команды и укрылся в тени вяза. Александр испытующий оглядел Афининку, как после долгой разлуки, притронулся к жерелью из когтей с любопытством коснулся звенящей резной серьги. Таис объяснила назначение грифового когтя, знак хранительницы путей, и рассказала, как она приобрела его.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 толпами продажных женщин и торговцев, жрецов и философов, родственников и мнимых друзей.